Глава седьмая Выслушав эти слова, произнесенные усатой дамой, Глафира Семеновна покраснела до ушей и мгновенно уподобилась Лотовой жене, превратившейся в соляной столб. Разница была только та, что Лотова жена окаменела стоя, а мадам Иванова застыла синяя. Она во все глаза смотрела на мужа, но глаза ее были без выражения. Сам Николай Иванович не совсем растерялся и мог даже вымолвить после некоторой паузы «Вот так штука!» «А вы, мадам, зачем же притворились француженкой?» Задал он вопрос усатой даме, но, несмотря на нее, а устремив взор в темное пространство в окошке, «Никем я, милостивый государь, не притворялась, а сидела и молчала», отвечала усатая дама. «Молчали, слушали, как мы с женой перебраниваемся, и не подли голоса. Вот за это и поплатились» произнес он опять, несколько помолчав, «а мы не виноваты. Мы приняли вас за француженку». «Еще смеете оправдываться?» «Не вежу. «Кругом виноваты оправдываются, оправдывается», продолжала усатая дама. «И вы не вижу, и ваша супруга не вежа. «Вот и сквитались. Очень рад, что вы нас обругали». «Нет, этого мало» для таких нахалов. Ну, обругать нас еще, обругать сколько нужно, вот и будем квиты. Я, женщина, воспитанная, и на это не способна. Она отвернулась, прилегла головой к спинке вагона и уж больше не выговорила ни слова. Глафира Семеновна стала приходить в себя. Она тяжело вздохнула и покрутила головой. Через минуту она вынула носовой платок, отерла влажный лоб и взглянула на мужа. На глазах ее показались слезы. До того ей было досадно на себя. Муж подбегнул ей и развел руками. Затем она попробовала улыбнуться, но улыбки не вышло. Она кивнула головой на отвернувшуюся от них усатую даму и опять тяжело вздохнула. Николай Иванович махнул жене рукой. — Дескать, брось! Они разговаривали жестами, глазами. Собачонка, лежавшая на коленях усатой дамы, видя, что Николай Иванович машет руками, опять зарычала. Усатая дама, не оборачиваясь, слегка ударила ее по спине. — Вот дьявольская собачонка! — прошептал Николай Иванович, наклоняясь к жене. Та да ничего не отвечала, но достала из же флакон со спиртом и понюхала спирт. Очевидно, она волновалась. — Успокойся. Все уладилось. Опять шепнул муж, наклоняясь к ней и кивая на усатую даму. — Спит. Прибавил он. — Как обманулись! В какой переплет попали? — прошептала, наконец, Иглафира Семеновна. — Еще смирна она! Другая так заголосила, — отвечал супруг шепотом и опять махнул рукой. Махнула рукой и супруга, несколько повеселев, и приняла съесть грушу себе в утешение. Покончив с парой груш, она стала дремать и, наконец, улеглась на диван, поджав ноги. Клевал носом и Николай Иванович. Вскоре они заснули. Когда супруги Ивановы проснулись, поезд стоял. Дверь их купе со стороны, где сидела усатая дама, была растворена, но ни самой дамы, ни ее собаки не было. Не было и ее вещей в сетках. Шел дождь, завывал ветер, по платформе бегали кондукторы и кричали Байонно, байонно! «Что это? Уж не приехали ли мы в Биориц?» — спрашивал жену Николай Иванович, протирая глаза. — А почем же я-то знаю? Надо спросить, — отвечала та. Но спрашивать не пришлось. В их вагон вскочил оберкондуктор в плаще с башлыком, спросил у них билеты, отобрал их и сообщил, что через 15 минут будет Беориц. — Ну, слава Богу! Пробормотала Глафира Семеновна. Скоро будем на месте, но какова погода? Прибавила она, кивнув на окно, за которым шумел дождь. Каторжная, отвечал муж. А усатая ведьма провалилась? На какой станции исчезла, но на какой я не знаю, я спал. Да и я спала. И как это мы не могли понять, что это усатая морда? Русская. — Да ведь она притворилась француженкой. Даже собачонки свои сказала по-французски. — Куш! — С собаками всегда по-французски говорят. Глафира Семеновна суетилась и перебирала свои вещи, связывала ремнями подушку, завернутую в плед. Поезд опять тронулся. Николай Иванович опять вспомнил о коньяке. — Ах, коньяк, коньяк! вздыхал он. Какой город-то мы мимо проехали! А Бордо и Ньюи, а не жалей, что мы в них не заехали. Но о горде коньяке... Молчи, пожалуйста. И без коньяка нарвались и вляпались. А уж возвращались бы из коньяка, так что бы это было? Да ведь ты ж назвала, а не я, эту усатую мадам-ведьмой. «А как меня ты при ней ругала!» — вспомнил он. «И дурак-то я, и болван! Ты этого стоишь!» В окне сверкнула молния, и сейчас же загремел гром. «Гроза!» — сказал Николай Иванович. «В такую грозу приедем, в незнакомый город!» Супруга разделяла его тревогу. «Да-да!» — поддакнула она. Есть ли еще крытые экипажи? Если нет, то как я со своими шляпками в легеньких картонках? Пробьет насквозь и шляпки превратит в кисель. Слышишь? Если на станции нет карет, то я со станции ни ногой, пока дождь не перестанет. Наверное, есть. Наверное, есть и омнибусы с проводниками из гостиниц. Такой модный город, да чтоб не быть. Но вот вопрос. «В какой гостинице мы остановимся?» «Мы никакой гостиницы не знаем». «А скажем извозчика наугад. Ну, Наверное, уж есть в городе Готель-де-Франс». «Вот, в Готель-де-Франс и остановимся», — решила Глафира Семеновна. «Но в Готель-де-Франс так в Готель-де-Франс», — согласился Николай Иванович. Глафира Семеновна прибралась с вещами и уселась. «Говорят». «Здесь испанская земля начинается, хоть и принадлежит эта земля французам», — начала она. Мне Марья Ивановна сказывала, «В гостиницах лакеи и горничные испанцы и испанки. Извозчики испанцы». «Вот, посмотрим на испаночек», — проговорил муж оскоблясь. «До сих пор видел испаночек только в увеселительных садах на сцене, а тут вблизи». — А ты уж и рад. У тебя уж и черти в глазах забегали, — вскинулась на него супруга. Николай Иванович опешил. — Душечка, да ведь я... А, а, я на твои слова, — пробормотал он. То — То-то на мои слова. Смотри у меня...